Глава двадцать пятая. Ларисин и коллеги обсуждали записи в дневнике. «Неужели мы раскрыли убийство Бобровых, а заодно и наш глухарь?» — улыбался Скворцов. «Неужели я смогу мотануть на выходные на рыбалку, как белый человек?» «Я бы на твоем месте не торопился», — оборвал его мечты полковник Кравченко. «Давайте-ка, граждане, проведем экспертизу в домах Кошелева и Боброва». Лица оперативников потускнили. «Вы не верите, что Кошелев убийца?» — поинтересовался Константин. «Не знаю», — честно признался полковник. «Что-то в дневнике Боброва настораживает меня». «Кстати, вы показывали фотографию Никиты родным и друзьям Поленова?» Официантом в ресторане «Теремок». «Конечно», — подал голос Киселев. «И что же?» «В тот вечер в теремке Кошелева не было», — с унылым лицом сообщил Павел. Сообщенные через некоторое время результаты экспертизы еще больше ухудшили настроение оперативников. В доме Бобровых не было свежих отпечатков Никиты Кошелева. «Нет, они, конечно, имелись», — Однако в таком смазанном состоянии, словно по ним не один раз прошлись тряпкой с моющими средствами. Отсюда напрашивались два вывода. Первый. После убийства Бобровых ненормальный парень тщательно вымыл квартиру и протер вещи даже несколько раз. Второй. Это были старые отпечатки. Тогда, возможно, Кошелев не убийца. Впрочем, помня, что юноша и в невменяемом состоянии избавился от трупа сестры и от своей окровавленной одежды, этой версии оперативники не исключали. Однако, версия о другом убийце тоже имела право на существование».